Глава с е м н а д ц а т Дела Люка идут налад. Принцесса позволила Дейзи осторожно снять себя с дерева, и пятеро сыщиков вместе с Люком направились к соседям. По дороге к кошачьему домику они встретили с ь леди Кенлинг, которая, увидев кошку на руках Дейзи, удивленно подняла брови. В чем дело, дети? Кто вам разрешил взять мою кошку из клетки? Леди Кенлинг, да это же принцесса. радостно сообщил хозяйке Ларе, мы только что нашли ее в саду у Пипа. Представляете себе? Вот мисс Хармер обрадуется. Не может быть, изумился леди Кенлинг. Она внимательно осмотрела кошку и сразу же заметила на ее хвосте светлое колечко. Да, это действительно моя красавица, моя принцесса. Где же она пропадала? Боже мой! На что она похожа? в с я и с худала, бедняжка. Жаль, что кошки не умеют разговаривать, а то он а рассказал а бы нам, что с ней приключилось и где она была. Сказала Бетси, поглаживая мурлыкающую кошку. Леди Кенлинг, с нами Люк. Мы все это время прятали его у себя, потому что нам было его очень жалко. Вы ведь примете его обратно на работу, правда? Ну конечно, заверил их леди Кенлинг. Инспектор д ж е н к с только что звонил мне. Люк, ты можешь спокойно приступать к работе. Ну и чудеса, принцесса отыскалась. Она целая и невредима. Мы собирались отдать ее мисс Хармер, сказал Ларри. Хотели обрадовать ее. Я пойду с вами, решила леди Кенлинг. О, а вот мисс Тримбл. Мисс Тримбл, представьте себе, нашлась наша принцесса. О, ах, неужели? Засуетилась мисс Тримбл, и очки тут же слетели с ее носа. Откуда она взялась? Кто ее принес? Дети рассказали ей обо всем, и мисс Тримбл, в о д р у з и в очки на положенное место, выслушала их с не скрываемым удивлением. Потом они все вместе направились к кошачьему домику, где мисс Хармер гладила двух своих самых любимых кошек. Увидев принцессу на руках у Дези, й она от изумления лишилась дара речи. б е г л я н к а охотно пошла к хозяйке, уютно устроившись у нее на руках. Кошка принялась громко м у р л ы к а т ь и тереться о б нее головой. Ну и радость, воскликнула мисс Хармер. Где ж ты пропадала, голубушка? Какое счастье, что ты вернулась! Ребята, перебивая друг друга, рассказали мисс Хармер, как они обнаружили принцессу в саду у пипа. А та слушала их нежно, поглаживая сиамскую красавицу. Она так отощала, бедненькая моя, шерстка свалялась, и какая она грязная! Посмотрите ее лапки все в репьях. Наверное, она сбежала от похитителя и ы с к а л а дорогу домой. Должно быть, ей пришлось преодолеть много миль по лесам и полям. Кошки очень умные, сказал ф а т и Бедная принцесса изрядно едосталась, как хорошо, что все позади, она снова дома. В это время возле лужайки показались мистер Склокинг и мистер Гун. Было ясно, что полицейский передал своему приятелю приказ инспектора. и т о Склокинга было н ы л ы й Он бросил злобный взгляд на л ю к а а потом увидел принцессу и переменился в лице. Да, да, это она. Торжествующе произнесла Бетси. Она нашлась. Вот радость, правда, мистер Склокинг? Склокинг был потрясен. Он не мог поверить своим глазам. Долго и пристально он разглядывал кошку, потом взял ее за хвост и стал вертеть его, рассматривая светлую метку. Гон застыл, как вкопанный, с раскрытым от изумления ртом и выпущенными как у рака глазами. Немного придя в себя, он выхватил свою записную книжку и ручку. Надо составить рапорт инспектору об этой неожиданной находке. Важно, сказал он, необходимо прояснить некоторые обстоятельства. Леди Кэндлинг, вы были здесь, когда обнаружили кошку? Дети в четвертый раз повторили свою историю о том, как они нашли принцессу. Гон с важным видом запротоколировал их рассказ. Склокинг единственный из всех не выказал ни малейшей радости по поводу возвращения принцессы. Напротив, он злобно в о з р и л с я на бедное животное и было непонятно, чем кошка ему не угодила. Очень хорошо, что вы здесь, мистер Склокинг, мы с инспектором д ж е н к с о м говорили о люке, сказала леди Кэндлинг своим нежным но властным голосом. Мальчик завтра же снова выйдет на работу. Я приняла такое решение, мистер Гун, я уверена уже сообщил вам о нем. Надеюсь, что я не услышу от Люка жалоб на то, что вы плохо обращаетесь с ним. Что ж раз в ы инспектор считает, е что можно брать на работу всяких мошенников, сварливо начал садовник, но Леди Кенлинг резко оборвала его. Я не собираюсь обсуждать это с вами. Извольте выполнить мое распоряжение. Разговор окончен. С этими словами леди Кенлинг удалилась, и мисс Тримбл з а с е м е н и л а за ней, страшно довольная, что г р у б и я н садовник получил в ы л о ч к у от хозяйки. От восторга ее очки снова спрыгнули с носа и запутались в к р у ж е в н о м воротнике. ч Ух ты! выдохнул ф а т и Как она его припечатала! А теперь марш отсюда, а ну-ка разойдись! рявкнул Гун. Да, пожалуй, дерзко ухмыльнулся ф а т и Пошли, ребята, не будем мешать мистеру Гуну. Он сейчас займется поиском новых улик. Мало ли, что может обнаружить на месте преступления. о г р ы з о к яблоко, р е з к о шоколадка. Кстати, мистер Гун, как вам мятный леденец? Хорошо с в е з ж а е т дыхание, правда? Глаза мистера Гуна налились кровью, как у бешеного быка. Ребята не стали ждать, когда разразится буря, и с х о х о т о м помчались к забору. Пожалуй, на сей раз фате хватил через край. Сыщики перелезли через забор, и ф а т т и первым делом выпустил из с т а р а я х р и б ш е в а т л а я бастера. И тут миссис Хилтон позвала б е т с и домой, и пора было ложиться спать. Малышка тяжело вздохнула. Ну вот, все как всегда. Почему меня вечно отправляют спать в самый неподходящий момент? Не хочу я спать. Слушайте, ну и день сегодня. Сколько всего интересного произошло. Точно, согласился Пип. Пикник с инспектором, выход Люка из укрытия, возвращение принцессы. Что ж, дело об исчезнувшей кошке теперь закрыто? «Хе -хе нет, мы ведь так и не выяснили, кто украл принцессу, возразил Ларри. Может, она каким-то чудом сама сбежала из клетки, а Люка не заметил, как она удрала? Может, забыли запереть дверцу клетки? Кто знает? Не думаю, откликнулся Фати, хотя очень соблазнительно принять эту версию. Нам не удалось найти разгадку этой тайны? И теперь мы пытаемся сделать вид, что никакой тайны не было, якобы принцесса сбежала сама и сама же вернулась устав бродить по окрестностям. Ребята честно признались себе, что им не очень-то верится в это. Они были недовольны собой. На сей раз им не удалось оправдать гордое звание сыщиков. А Люк тем же вечером вернулся домой. Удивительное дело, т ч е н е только не стал его наказывать, но даже не повысил на него голос. На утро Люк пришел в сад на работу. Он со страхом ждал встречи со Склокингом, но тот, как ни странно, ни разу не прикрикнул на него. Садовник не мог ослушаться хозяйки, потому что ему вовсе не хотелось потерять хорошую работу. Люк был страшно рад, что нашлась принцесса. Казалось, жизнь налаживается. Он трудился, не покладая рук, и дети слышали, как он весело на свистовое катит свою тачку вдоль дорожки и мотыжит грядки. Ребята влезли на з а б о р и стали наблюдать за его работой. Привет, Люк, сказал а б т с и Как хорошо, что ты снова здесь, Люк кивнул. Да, правда хорошо. Теперь все в порядке. Я ведь не из тех, кто любит болтаться без дела. Ребят, не знаю, как вас отблагодарить за то, что вы для меня сделали. Вы меня приютили, когда мне было некуда идти, кормили, поддерживали меня. И главное, вы мне верили. Спасибо вам большое. Да не за что, сказал Ларри. Мы рады, что нам удалось тебе помочь. Хотите, я каждому подарю свистульку. На радостях предложил Люк. Я сделаю хорошие, большие свистульки больше, чем у Бэци, и раскрашу их в разные цвета. О, вот это будет здорово! Обрадовался Пип. У тебя они отлично получаются. Но когда же ты их будешь мастерить? У тебя полно работы. У Лёка действительно было много дел, но он хотел сделать что-то и для своих верных друзей, и для пастора тоже. Но собаки, свистульки были к чему. Лёк светился счастьем. О чем и садовник больше не обижал и его. Хотя Склокинг порой по привычке покрикивал на своего подручного, леди Кенлинг ласково обращалась с ним, а ребята часто встречали его после работы. Так и шел день за днем. Тянулись летние каникулы. Дети ходили друг другу в гости, устраивали пикники, катались на велосипедах, купались в речке, а б а с т е р охотился на кроликов. Кажется, п р о ш л а ц е л а я вечность с тех пор, как мы пытались раскрыть тайну исчезнувшей кошки. Как-то сказал ф а т и из чего мы решили, что тут какая-то тайна? Дураки же мы были. Тайна, тайна. н у и где ж там была тайна? п о д у м а е шкошка ь сбежала из клетки, сбежала, а потом нашлась. Наверняка это дело яйца выеденного не стоит. И все-таки мы должны были раскрыть это дело, сказал а Бетси. Иначе с какой стати мы назывались сыщиками? Сыщиком полагается что-нибудь расследовать. Как бы я хотела, чтобы за время каникул тут случилась еще какая-нибудь таинственная история. Когда чего-то очень хочется, обычно это не сбывается, – сказал ф а т т и Однако на сей раз он ошибся. с к о р е случилось нечто такое, что п е т е р ы м сыщикам пришлось снова взяться за расследование. Принцесса снова исчезла, уже во второй раз.